Глава 12. Раз Альгул. Для первого допроса пленника решили воспользоваться весьма креативной идеей ведьмы. Мы настолько быстро обезвредили вражеского командира, что тот вряд ли успел зафиксировать этот факт в своем сознании. А это значит, что если смоделировать в Либросе определенную картинку, например, как его группа перебила всех защитников, а меня взяла в плен и потащила на допрос к боссу, и он будет уверен, что находится в реале, то ответят на любые вопросы, раз Альгула. Мелкая очень ловко навострилась воспроизводить те места, где побывала лично. Трудность возникла лишь на промежуточном маршруте. Надо было как-то отрисовать привычные для высокопоставленного пленника, которого, как мы выяснили после взлома его нейросети, зовут Ишмаир, локации. Условия Либроса допускают массу условностей, а сила мистика может выуживать из памяти нужные образы. Так что ведьма хоть и с большим скрипом ввиду высокого уровня искры противника, но справилась с задачей. А вообще, за последнее время возможности мелкой занозы реально начали пугать. Она вытворяла такие фортили с подменой реальности, что отличить ее материализованные иллюзии от обычных предметов стало невозможно. На базе дня не происходит, чтобы кто-нибудь не уселся в воплощённое из ничего кресло, а потом с мочуками и подзадорной хохот светки не полетел на пол, когда то в одно мгновение растворилось в пространстве. В боевом плане ее иллюзии тоже чертовски эффективны. Сейчас она уже уверенно работает с достаточно большим объемом воплощенной материи, и с каждым новым уровнем искры ее могущество только растет. Новая оболочка искры надежно удерживает измененное зор к вирусом сознания биуса, так что мы только рады возрастающей мощи союзницы. Наша задумка прошла как по маслу. Ишмаир был полностью уверен, что лично доставил связанного яроса своему господину и пребывал в весьма радушном настроении. Исполнять роль раз Альгула выпало мне. Осталось только аккуратно вести разговор в нужном ключе и получать уникальную информацию. Целый час я вел беседу, прежде чем Ишмаир начал подозревать, что говорит совсем не со своим повелителем. Ведьма, что играла роль, связанная у меня, старалась всячески туманить его разум, но в конечном итоге нестыковок в поведении набралось слишком много. Это еще повезло, что мы смогли продержаться так долго. «Ведьма, он твой!» Сбросив с себя иллюзию Рас Альгула, скомандовал я. «Ломай его, вытащи все, что сможешь, а потом в расход. Мне даже находиться рядом с этой гнидой противно. Страшно представить, сколько у него на руках человеческой крови». «С превеликим удовольствием!» Зловеще сверкнув изумрудами глаз, ответила Светка. «Нам сильно повезло. Оказалось, что Ишмаир учился вместе с Рас Альгулом в Академии Сверхсила, и мне удалось вытянуть из него очень много ценных сведений» а ведьма закончит начатое. Из наиболее важного нам теперь известно настоящее имя Рас Альгула. Мои предположения оказались верны. Некогда на Земле жил всеми подросток, который холил или леял мечту обрести большую силу и отомстить всему миру за плохое к себе отношение. Единственными друзьями этого подростка были комиксы, но в отличие от большинства потребителей подобного контента, ему всегда импонировали злодеи. А уж когда появился Рас Альгул, сильный и умный лидер, что создал тайный орден убийц, то этот подросток начал отождествлять себя именно с этим злодеем. Но время шло, а в его жизни практически ничего не менялось. Чего было у этого подростка не отнять, так это острого ума. Но даже взрослая жизнь и работа в крупнейшей в США IT-компании не принесли облегчения. Подначки и пинки сверстников перешли в типа дружеские подколы сослуживцев и огромный объем работы, чтобы вываливали на него боссы. Где еще найти такого исполнительного дурачка, что будет сидеть в офисе все выходные и вкалывать, в то время как они станут присваивать все результаты чужого труда и стремительно расти по карьерной лестнице? Тогда и произошел надлом, который привел к спонтанной активации искры. Мы даже потом нашли архивные вырезки из газет того времени. Там был описан совершенно жуткий инцидент, который привел к смерти 20 человек. Тогда все списали на взрыв бытового газа. Но, мне кажется, без одаренных ментатов в той истории не обошлось. В общем, в тот день умер человек по имени Джастин Эдвардс и родился хитрый и расчётливый Рас-Альгул. Дальнейшая судьба Рас-Альгула весьма туманна. Он мало говорил об этом со своими ближними соратниками. Но, насколько я понял, поисковики галактического сообщества нашли его далеко не сразу после инцидента. От года до трех Раз альгул пользовался своей новой силой и многому успел научиться. Именно поэтому во время имплантации нейросети он, как и Светка, сумел внести изменения в ее прошивку и заблокировать следящие закладки. Ну а далее все просто и банально. Раз Альгул замаскировался под Созидателя, ведь для Мистика изменить цветовую индикацию излучений искры не так уж и сложно, Светка тоже научилась этому трюку. А потом прилежно впитывал всю возможную информацию о галактическом сообществе. Причем способности Мистика позволяли ему взламывать закрытые разделы как академической так и Асгардской сети. Еще он искал себе сильных сторонников, которым посредством манипуляций с сознанием привил собственные взгляды. В итоге целых пять лет из Академии выпускались его талантливые подчиненные, с которыми Асгард заключил выгодные контракты, и расползались по ключевым организациям галактического сообщества. Раз Альгулу только и оставалось что ждать, когда кто-то из марионеток обеспечит ему доступ к членам Совета Асгарта и набираться сил в рейдах по зараженным планетам. Но с этим вопросом проблем не возникало. К моменту выпуска из Академии у некоторых марионеток уже были сформированы отряды сильных одаренных, которые без вопросов включали в состав постороннего. Да и взламывают магистральные порталы мистики довольно легко. В общем, в результате мы получили то, что получили. Раз Альгул захватил власть и начал менять галактическое сообщество по своему усмотрению. Единственный, пока не до конца ясный для меня момент это когда произошел прорыв оболочки искры и смешение сознания инфицированного Биоса с маргинальными наклонностями искалеченного человеческим скотством и безразличием Джастина Эдвардса. Но, в принципе, это уже и несущественно. Два фактора слились воедино, и родился злодей, которому оказалось по силам захватить власть в галактике и убить кучу хороших людей. По крайней мере, мне теперь понятна его ненависть к планете Земля и стремление ее поскорее уничтожить. О своих будущих планах Рас Альгул рассказывал своим марионеткам гораздо охотнее. Он мог с упоением вещать о грядущих победах, как под его управлением будет полностью освоена наша галактика, и экспансия империи продолжится в соседние, и все в этом же духе. Вот никогда не понимал, в чем смысл таких планов по захвату всего и вся. Да взять те же звездные войны: чем больше империя, тем сложнее контролировать ситуацию, и рано или поздно обязательно найдутся те, кто начнет организовывать сопротивление. Да в нашем случае Зорги являются мощнейшим сдерживающим фактором. Построить секретную базу на зараженной планете и не спровоцировать агрессию тварей могут единицы, но все равно. Ради чего вести завоевательную экспансию? Просто потому, что надо что-то делать? Вполне возможно, у Альгулы есть и скрытые цели, о которых он никому не говорит. Хрен его знает, что там творится в зараженных зорк вирусом мозгах этого одаренного. Быть может, он вообще хочет отыскать выживших техсов, а если не сможет, то доделать начатое ими дело и полностью изничтожить Биусов. Я уже ничему не удивлюсь. Была ли нам полезна добыта информация? Думаю, да. Уверен, что в решающий момент дополнительный психологический удар по Рас Альгулу поможет склонить чашу весов в нашу сторону. У меня есть ключ доступа к защищающему квартал Совета Энергокуполу. Отвлекла меня от размышлений ведьма. Но не уверена, что нам стоит им пользоваться. Наверняка ведь Рас Альгулу уже доложили о пропаже Ишмаира. Ну, или можно рискнуть и пойти напролом. Координаты центра криостазиса, где заморожено больше ста тысяч одаренных. У нас теперь есть? Нет. Немного подумав, отверг заманчивое предложение я. Мы используем этот ключ доступа в качестве отвлекающего маневра, а сами пойдем через Либрес. Как у тебя с этим вопросом, кстати? Со скрипом, но дело двигается. Скривилась Светка. Не думаю, что буду готова раньше, чем через месяц. Слишком сложно там все. Да и энергии маловато. Надо подкачаться. Работай в своем режиме. Не стал подгонять мелкую я. Нам есть чем заняться. Потянулись дни рутинных операций. Мы с Элизой практически ежедневно посещали асгард и выпускали на волю жучков. Чем больше вражеских одаренных нам удастся вывести из-под удара раз альгула, тем легче будет во время финальной битвы. Также начали постепенно проникать в орбитальные города и внедрять в систему подачи питания на энергокупола нужные нам модификации. Симбионты посчитали, что связанные введены реактор три энергосферы способны генерировать достаточное количество энергии, чтобы обеспечивать нужды города неограниченно долго. Как так спросите вы? Да, очень просто. Асгарцы строили города для жизни обычных людей на гигантских осколках, уничтоженных зоргами планет, а они буквально сплошь пронизаны кристаллическим эрго. Сам видел это в Академии. Разработанный реактор вступает во взаимодействие с залегающими в недрах породы эрго, и обеспечивает замкнутую цикличность подпитки энергосфер. Новость реально крутая, но для обеспечения такими реакторами 144 орбитальных городов потребуется сильно поднапрячься. Нам ведь еще и два флота придется строить, и на все это у нас осталось уже меньше года. Пришлось рвать жилы и форсировать процесс захвата колоний зоргов. Мы решили, что наиболее оптимальным сценарием будет обеспечение безопасности, пока еще не посвященных в галактический расклад миров. Там и королевы менее сильные, и людей спасать надо. Вакцинации от зорг-вируса можно будет заняться потом. Сейчас не стоит распылять и так ограниченные ресурсы на эту задачу. На общем собрании офицеров клана приняли решение, что полностью зачищать планеты не стоит. Часть зоргов путем смены эволюционных матриц преобразуем в андроидов и законсервируем. Так, на всякий случай, чтобы местные люди особо не петушились друг перед другом. Все же живая планета есть величайшее чудо в галактике. И людям надо научиться ценить это. Если возникнет угроза планетарной катастрофы, то управляющий из колонии вмешается и мощными оплюхами вразумит заигравшихся с ядерной кнопкой детишек. Нагрузка на нас, Элиза, возросла еще сильнее. Больше всего выматывала работа по созданию энергосфер. Пропускать через свою душу миллионы осколков человеческих судеб было чертовски тяжело. Но мы сцепили зубы, терпели и делали, что должно. А в редкие часы отдыха возвращались домой. На Земле события тоже развивались стремительнейшим образом. Планета очень быстро очищалась от грязи, причем как материальной, так и человеческой. Сергей Владимирович предоставил строительные ресурсы, а бригада андроидов возвели во всех регионах страны первые виртуальные тюрьмы, куда быстро свозили всех задержанных. Срок людям был назначен согласно действующему законодательству, а отбывать его предстоит в виртуальном мире, причем не просто гулять в свое удовольствие, а вкалывать в шахте, добывать камень, валить лес и выполнять еще кучу разной работы с размерной тяжестью совершенного преступления. Самое интересное, что Био смоделировал открытый магический мир со своей историей, который живет по своим законам, и открыл в него доступ всем желающим. Обычные игроки будут иметь куда больше прав и возможностей, нежели преступники. Если честно, то, как заядлый геймер в прошлом, я и сам захотел бы окунуться с головой в магические приключения мира под названием Иноземье. Но, увы, не судьба. Возможно, когда ситуация в галактике устаканится, у меня появится время на игры. Но это будет уже совсем другая история. Честно сказать, на данный момент мне хватает приключений и в реале. Проект ферм, где андроиды будут выращивать бесплатную еду для синтезаторов, получил широкий общественный резонанс. Еще бы. Мы, по сути, заявили людям, что теперь им не придется думать об одной из своих базовых потребностей. Еще никогда в жизни люди не получали качественной и бесплатной еды, но теперь это стало реальностью. Любой человек может оставить заказ на сайте клана, и Android доставит и установит необходимое оборудование. Да, вот так просто. В галактическом сообществе уже давно победили голод. Специальные устройства могут многократно умножить выращенный урожай, а потом материализовать блюдо в точности с желаемым рецептом в синтезаторе. Эх, еще один удар по бизнесу. Зачем теперь нужны рестораны и кафешки, когда можно получить самые изысканные блюда по щелчку пальцев прямо у себя в квартире? Начался проект озеленения Африки. Андроиды очень быстро высаживают специально разработанные под местность растения и деревья, которые будут не только спокойно расти в песке, но и очень быстро изменять его, превращая в нормальную плодородную почву. Ну а орбитальные спутники позаботятся о необходимом для этого сложного процесса количестве влаги. Что такое контроль над атмосферой, когда асгардцы давно победили саму гравитацию? Да, на асгарде все осадки идут четко по расписанию которые можно легко узнать в сети. За следующие месяцы на всей планете резко подрос уровень здоровья людей. Закончились бушующие эпидемии, да и банальные простуды после получения регенерационной сыворотки прекратились. Резкость и глобальность происходящих на планете изменений убедили в наших благих намерениях даже ярых скептиков и приверженцев теории заговоров. Мол, мы всех чипируем, а потом поработим разум, или еще какая ерунда типа воровства их пин-кодов от кредитных карточек, или пароли на госуслугах. С вербовкой одаренных тоже не возникало особых проблем. Мы уже провели беседу со всеми совершеннолетними одаренными. Лишь 9% попросили вернуть им обычную жизнь и стереть воспоминания о посещении базы клана защитники. Причем практически все попросили вновь предложить им активацию искры через определенное количество лет. Остальные же с огромной радостью и воодушевлением восприняли новость, что они являются одаренными, и пожелали учиться и познавать новое ремесло. На полигоне было очень многолюдно. Учебный центр мы разместили там. Для обеспечения безопасности пришлось серьезно усилить защиту. Мы деактивировали все магистральные телепортационные установки, кроме одной. Да и то и обнулили связь с галактическим сообществом, намертвовшив в директиву совершать перемещение лишь между Пангеей и базой клана Защитники на Земле. Ну и на орбиту вывели несколько десятков наших уникальных крейсеров. Теперь ни одна мышь не проскочит. Надо будет еще орбитальную крепость сделать и учебные корабли построить. Многие одаренные хотят освоить профессию пилота, но это потом. Я раз у меня получилось! Возник в сознании радостный голос ведьмы. Я сумела затащить крысу в либрос, проникнуть в защищенную зону, а потом материализовать ее живой. Немного запнувшись, закончила подруга. Но теперь я поняла, что делала не так, и все будет норм, гарантирую. Марчита бодрым и веселым тоном. Продолжила вещать Светка, но меня ее псевдоуверенность в своих силах не убедила. «Отлично, тогда проводим финальные тесты и выдвигаемся», — решил я. «Оттягивать дальше эту операцию нельзя». С каждым днем риск, что раз Альгул слетит с катушек и начнет массово убивать людей, все возрастает. В обитальных городах неспокойно. Люди шепчутся и хотят устроить восстание, но боятся. Раз Альгул не оставит такое инакомыслие без ответных действий, и мы должны быть к ним готовы.